Продолжаем. Вот дошли мы до патетического места. Обнаруживается, что найти этого самого естественного героя в виде большого ребенка не очень-то просто. Ну вот капитан Тушин, замечательный большой ребенок, но слишком легко убивает. Страха смерти не ведает. Что-то с ним не так. Дальше. Продолжаем поиски героя. Это я как бы говорю от имени художника. Художник продолжает поиски героя. Наташа Ростова. Чудесная девочка. Залюбуешься. Много раз любуемся. Немножко подрастает. Начинает вдруг выкидывать какие-то штуки. Увлекается пустым каким-то светским повесой. Убегает из дома. Ну, в общем, черт знает что. Но это такой, не выдерживает экзамен, что называется. Пьер Безухов тоже хорош, замечательный такой большой ребёнок, умеющий смотреть наивными, открытыми глазами на все эти перипетии, гадкие перипетии жизни светского общества. И его так легко как-то заманивают в селки, женят на пустой светской красавице. У него уходят годы жизни, много сил и, по-моему, больше половины состояния на то, чтобы избавиться от этой напасти. Ну что такое? Плохо. В этой цивилизации люди типа «Большой ребёнок» не выдерживают, проваливаются, что-то с ними не так. А зачем Толстой ищет здесь на протяжении всего первого тома какого-то нового героя. Да потому что ему что-то надо найти в этой России, какую-то силу, какую какой-то фермент, который организовал бы какое-нибудь сопротивление. Потому что историческая беда надвигается, гроза на горизонте, Наполеон хозяйничает в Европе, сейчас он навалится на Россию, во втором томе он наваливается на Россию. Что делать? И там русские дела до поры до времени там очень плохие. Бегство, хаос, пожар Москвы, там всё складывается, не, не слава богу. А Толстой ищет дальше. Почему-то ему понадобился Платон Каратаев. Простой человек, человек из народа, человек растения, живущий простой органической жизнью, Ласковый ко всем, добрый ко всем. Но не потому, что он христианская душа. Он какая-то природная душа. Он как камень на берегу, как ручей, как дерево. Он ко всем ласковый, всем готов помочь, когда люди рядом с ним. Когда от него кто-то уходит, он его тотчас забывает. И он вообще не знает, что такое христианские заповеди, что такое добро и зло. Он не умеет любить и ненавидеть. Ему это не нужно. Он... Явление природы. Природное существо. Абсолютное явление природы. А природа, она же не ведает добра и зла. Она не ведает, что творит. И этот самый Платон Каратаев не ведает, что творит. Зачем он нужен в романе? Зачем ему отдавать целые страницы? Писать про него да с, таким, с таким чувством, таким восторгом. Он что, какой-то спаситель России, что ли? Он еродивый, он несчастный, бедный человек, который погибает жалкой смертью в плену у французов. Но... Но тут делаю маленькое напоминание. Основоположник новой русской литературы и мысли Пушкин несколько раз набросал портрет русского человека. Человека из народа и жизни этого самого народа. Имеется в виду, разумеется, «Капитанская дочка» и «Борис Годунов». Пушкин наверняка понимал, что у него получился такой портрет народа, которому не обрадуется ни власть, ни друзья-революционеры. Народ не то что христианский, но он не антихристианский. Он не, он не лояльный, но он и не, не мятежный, он какой-то другой. Он вне игры исторических сил. Исторические силы играют. Запад и Восток друг другу противостоят, тянут одеяло на себя. Монархия, государство и революция соперничают. Патриархальные силы тянут страну в одну сторону, модернизация, европеизация тянет в другую сторону, а народ вне игры, народ безмолвствует, как известно». Вообще, это не все пушкинисты соглашаются с такой интерпретацией, но это в данном случае не должно нас интересовать, потому что, когда собираются два пушкиниста, то у них образуются три мнения. И если я к этому добавлю еще четвёртое мнение, то ничего страшного. Я уверен в том, что толстовский миф о великой природной силе под названием Россия, на самом деле продолжает пушкинскую мысль. И Платон Каратаев здесь нужен для того, чтобы показать, что вот Россия устроена вот такая. Она не восточная и не западная. Она не то, что христианская и она не то, что антихристианская. Страна нелояльная, не мятежная, она вне игры. Мы, кстати говоря, эту мысль затем встречаем у некоторых философов истории и у некоторых современных, таких, особенно продвинутых политологов, которые говорят, что русский народ, поведение русского народа и поведение народных масс в разного рода годы испытаний – это как бы природное явление. Это не историческое, не историческое явление, а природное. Потому что, как говорят эти самые Мудрые люди. Русский народ, видимо, не прошёл обработку в разного рода политических, религиозных и прочих процессах. Не было тут ни ренессанса, ни просвещения, так по-настоящему не было. Было всё довольно поверхностно, и народ остался таким природным явлением. А это значит, что он вне игры, он по ту сторону добра и зла. Он как трава, как река, как облака и горы. И вот это Россия, и вот такой там, видимо, народ, и является туда армия Наполеона. Что с ней будет? А это армия цивилизованных людей. Там самый цивилизованный человек, как вы помните, это сам Наполеон. Человек, книжный человек высокой европейской культуры, которая на этом социальном начале основана. И в этой России этот Наполеон проваливается, и его армия проваливается. Почему проваливаются? Ну, с ней борются, конечно, генералы такие-то, не буду перечислять имена, полковники такие-то, герои есть такие-то, партизаны есть такие-то, но в конечном итоге из повествования... Следует, что дело не в этих генералах-полковниках, не в героических деяниях, которые там, разумеется, своим чередом происходили, а враг обречен потому, что его... «Разносит по кочкам стихия жизни. Вот этот народ и эта природа. А народ здесь тоже явление природы. И вот этот народ, эти морозы, это распутица, эти гигантские пространства, это бесприютности и так далее, это бездорожье как часть ландшафта. Вот это всё уничтожает армия Наполеона и её высокую культуру. Здесь им не жить, здесь им не место». Я повторяю, что я вам здесь пересказываю не своё какое-нибудь учение, которого у меня нет, а я пересказываю та мысль, которая явственно следует из текста Толстого. Миф Толстого говорит, что Наполеона разбили не героические дела русских солдат, которые, разумеется, своим чередом имели место, а армия европейской цивилизации проваливается потому, что Здесь ей просто не жить. И Кутузов, полководец, мудр и правильно поступает от того, что он понимает, что недеяние в этой стране сильнее деяния. И в России надо выжидать, пока враг сам себя угробит. Он себя обязательно загонит в какую-нибудь ловушку, в селки, в петлю, и там ему будет конец. Вспомните, чем занимается Кутузов, когда начинается Бородинское сражение – Он отправляется к себе в шатёр и кушает курицу. Питается, закусывает. Почему? А он знает, что командовать войсками, когда пошла большая баталия, это невозможно. Он опытный, мудрый полководец. Он знает, что баталия – это сверхсложный процесс. И тут как ни прыгай, как ни бегай, в этом процессе сотни факторов. Никогда за всеми этими факторами не успеешь, никогда их не учтешь. Как будет, так и будет». Историки, военные стратеги, разумеется, своим чередом опровергают эти домыслы Толстого. Говорят, что он неправ, что он наивный. Но я здесь не собираюсь ни спорить с Толстым, ни его поддерживать. Я описываю художественный принцип. Вот художнику надо описать битву. Битва. Громадный, суперсложный процесс. Люди его запускают, то есть нажимают на какие-то кнопки, процесс пошел. А дальше что происходит? Процесс пойдет как-нибудь так, как ты не предскажешь. Дело командира подготовить процесс, подготовить людей, подготовить технику, расставить, обеспечить ободрить людей простым, доходчивым, лучше всего весёлым и не исключено матерным словом, которому, кстати, Кутузов тоже благоволил. А когда пошла баталия, не лезь, ничего ты там не сделаешь. Ну, можешь изображать из себя, как, Кут... как э, Наполеон изображает, из... что он руководит процессом. Руководить этим процессом нельзя. Так что отойди в сторону, покушай чего-нибудь, и как оно пойдёт, так и пойдёт. Иначе говоря, у художника Толстого написано: не деяние, не старание, не участие в этой возне политики и войны это и есть способ выручить Россию. Природа своё возьмёт, и народ, как часть природы, тоже своё возьмёт. Повторяю, что эту точку зрения разоблачали не раз и не два, и если бы я тут вам читал бы лекцию с точки зрения там профессора Генерального, Академии Генерального штаба, я бы тоже сказал бы, что, вероятно, он что-то плохо понимал в тактике и стратегии и так далее. Но я говорю о художнике, а художник существо онтологическое. Он описывает, как оно есть, оно вот есть так. С Смотрим и не лезем. Я вижу некую разделительную линию, подытоживая свои разговоры о Толстом, разделительную линию между а, учителем жизни и художником. Учитель жизни, толстовец Толстой, учит и учит, и учит очень впечатляюще, как надо жить, как надо поступать в тех и в других случаях. А художник подсказывает... А... Есть такие моменты, когда ты лучше остановись, не суетись и веди себя как мудрый Кутузов. И художник Толстой остаётся великим художником не потому, что он научил кого-нибудь правильно верить в Бога, или правильно относиться к государству, или правильно трудиться. А... Учитель жизни учил, как правильно жить, то есть напрягаться. Всё же трудно. Книгу прочитать – трудно. Поле распахать, да ещё босиком – трудно. Детей воспитывать, дома строить – всё трудно. С, с разного рода неправдами в этом мире бороться – трудно. Он учит, учит и учит. А художник Толстой всё время пытается нам подсказать, чтобы есть какие-то моменты, когда надо ощутить, что вот это всё слабее, чем наше недеяние. И мы иногда можем понять что-то такое, что мы никогда нашими своими силами... с чем мы своими силами никогда справиться не можем. Тем самым нам великий художник, конечно, задал те самые великие вопросы, который значительно, чем любые возможные ответы. Тем самым и уподобился прочим великим писателям разных земель и разных культур. Называйте их там Шекспир, Сервантес или Гёте или Пушкин. И, и у них вопросы были важнее, чем ответы. Но здесь нам, пожалуй, следует перейти к следующему нашему предмету. Вот этот самый наш Илья Репин, а, с одной стороны, почти столь не похожий обличием, поведением, всеми своими характером на великого кряжестого человека Льва Толстого, в известном смысле был все-таки двойником Льва Толстого, а в каких-то моментах он был антиподом Льва Толстого. Сейчас буду объяснять, почему. Конечно, вы понимаете, что искусство живописи, искусство литературы это просто диаметрально противоположное по своим средствам. То, что можно сказать словом, нельзя сказать бессловесным изображением. Но если вспомнить, как Толстой был недоверчив к, к власти, к социуму, К разуму, морали, как он искал истину в природном целом, в космосе, в витальном начале, тут сразу возникает фигура Репина. Вот он тоже к этому склонялся. А Репин совершенно другого типа человека из других социальных пластов, просто другой породы. То есть он беспородный, иначе говоря. Репин такой разночинец социальная мелкота, которого любой начальник, любой полицейский чин могли растоптать до тех пор, пока Репин не приобрел некоторые там, регалии академика. Для Толстого кое-какие элементарные принципы творчества были сами собой разумеющимися. Ну как же, он же аристократ, он же не может не говорить то, о чем он думает. Вот захочу и скажу, никто не помешает. Ну, там до известных пределов. Есть какие-то пределы. Это такой аристократический инстинкт. Репин совсем другое дело. Он был в течение 30 или даже 40 лет своей жизни таким незащищенным разночинцем. Маленький, уязвимый человечек. Единственный для него выход – примкнуть к либеральной идеологии, к народнической идеологии, которая зовёт революцию. Репин вырос на этой почве разночинства и держится за это сообщество маленьких людей и интеллигентов, которые верят в общие идеи. Демократы, враги трона – революционеры, ну, до известной степени. Но когда этот художник в свои лучшие годы брался за кисть и писал большую картину, да и, или портрет, его, его захватывало своеобразное такое языческое ощущение тела, жизни, солнца, энергии. И когда он писал, он некоторым образом почти забывал о своем учении – Учил, учил, учил, а потом глаза широко раскрыл и таким образом раскрытыми глазами увидел что-то. В начале 70-х годов он еще совсем молодой начинающий художник, собирает немножко денег со своими такими же в общем, нищими товарищами, как он сам, едет на Волгу, чтобы посмотреть там полюбоваться на жизнь тамошних крестьян, рыбаков, бурлаков, купцов, всего вот этого пестрого народа по берегам Великой Русской реки. Через 30 лет после того, уже в начале 20 века, он издает свою книгу воспоминаний под названием «Далекое-близкое», и там он вспоминает те разговоры и те впечатления, которые он получил от своего Едут они на Волгу, путешествуют по Волге и всё разговаривают с друзьями о чём? Понятно о чём. О несчастьях народа, бедный люд, ужасные царские порядки, несправедливое общество. И любой студент, любой художник, любой интеллигент только об этом и говорили. Вся образованная Россия об этом говорила. Если не считать официальную чиновную Россию, это довольно большой пласт, и родовитую дворянскую Россию, консервативную Россию. Россия образованная, разночинная, сочувствует бедам народным. И все думает о том, как обустроить эту не очень счастливую страну. Как быть самодержавием? Может быть, его убрать вообще? Или сделать его конституционной монархией? Что делать с официальной церковью, которая перед властями присмыкается, а перед интеллигенцией распоясывается? Что делать? Что делать? Примечательно, что это учение русского интеллигента некоторым образом меркнет в его... В существе, когда он берётся и заканчивает свою первую значительную картину 1873 года – вот эти самые «Бурлаки на Волге». Замысел, сюжет, ну, самый что ни на есть идейный. Вся прогрессивная общественность приветствует. Великий критик и публицист Стасов, властитель дум либеральной интеллигенции – читает эту картину как изображение тяжкой доли русского народа и обещание будущего сведения счетов. Вот этот народ поднимется, и он покажет господам, накажет Господь. Вообще, с Репиным эта история несколько раз повторялась. В нём с самой первой картины хотели видеть идейного художника, который оплакивает положение несчастного русского народа и указывает на великие внутренние силы угнетённого гиганта. И он сам на самом деле... Думал, это видно из его воспоминаний, думал про угнетённого гиганта. Там в самом центре находится этот вот молодой парень с, в лохмотьях с полуобнажённой грудью. Вот этот вот русый богатырь, который остановился на мгновение, то ли хочет поправить лямку и не тянуть больше, больше эту боржу, то ли он хочет сбросить эту лямку. Может быть, он действительно сейчас её сбросит и в революцию уйдёт. И уже полтораста лет как эту картину понимают как картину о несчастьях русского народа и как призыв к интеллигенции освободить этот народ, просветить его и направить его куда-то к лучшим берегам. И сам Репин, создатель картины, с этим пониманием соглашался. Но тут надо включать первый принцип герминевтики, с которого я начинал сегодняшнее рассуждение. Что хотел сказать Репин, и что он сказал самой сюжетикой, самой мизансценной своей картины, это дело ясное. Это вот те самые мысли про народ и про страну, которые повторяли все его либеральные друзья. А если присмотреться, вот если действительно забыть э, на несколько минут о нашей суетливой жизни, постоять перед этой картиной в музее, всмотреться в неё, может быть, мы там что-то увидим раскрытыми глазами, вдруг Репин о чём-то проговаривается. Мне кажется, что он проговаривает, не просто проговаривается, он очень громко, наивно кричит о том, что картина про другое. Это картина про южное солнце. Там пылает южное солнце. Водные просторы, удивительные места Южной России, где жарко и где бурлит сила жизни. Это мифологический мир, это какой-то Египет, Междуречье, это мифологическая страна плодородия, бурной жизни. Это не промозглая, тяжелая для жизни Московская Русь – Это какая-то южная Россия, где жить можно, но и опасно, и страшно. Горячо, жарко. И, глядя на эту картину, прежде всего, чувствуешь горячо, жарко. И люди тут тоже горячие и опасные. Когда Репин в своих воспоминаниях, через 30 лет написанных, 30 лет большой срок, рассказывает про то, как он писал эту картину, он всегда начинает с того, что вот... Ну вот же жалко этот народ, несчастный народ, а потом он забывает про бедный народ и с восторгом пишет о том, какие типы, какие физиономии, какие ноги, какие руки, как они ходят, как говорят, какие закопченные, какие пропотелые, какие вообще удивительные люди, но он их описывает как явление природы». Особенно он описывает, конечно, вот этого переднего бурлака, о котором много что известно, которым, с которым Репин близко познакомился. И этот человек известен по имени, неважно как его звали. Он был по прострига, он сложил себя сан, ушел на Волгу, там с бурлаками связался, баржи, баржи таскал и, и наверное, еще много чего в своей жизни делал. И вообще, все эти люди, они друг другу подстать. Там про многих кое-что известно. Люди с бурными биографиями. В каждой из этих биографий столько страстей, столько драм, столько криминала, столько буйства, что смо смотреть на них, э, ну, просто, так сказать, мороз по коже. Это компания отчаянных ребят. Это не... Несчастный народ, который надо просвещать, умыть, образовать, послать куда-нибудь на курсы повышения квалификации и потом устроить им светлое будущее. Это опасные люди, это люди, живущие отчаянной буйной жизнью. Но здесь вот их буйная жизнь обернулась тем, что им надо лямку тянуть, и некоторые из них уже просто падают на землю. Некоторые совсем доходяги, видимо, долго не протянут но они ненасытные до жизни люди, которые живут в яростном, очень горячем и очень опасном мире. Вот и это Репин понимал, и об этом он написал в своих воспоминаниях. Конечно, на сюжетном уровне это картина о том, что несчастный народ страдает, и, конечно, ну, как не посочувствовать несчастному народу? А живопись про другое. Живопись вот про этот энергетически заряженный, опасный мир. И вот Репин перед нами тоже восстает, восстает встает в двойственном качестве. Он ведь горячо верил в эту народническую риторику. А когда он в свои лучшие годы, 70-е, 80-е, части, 90-е, брался за кисть по-настоящему, когда его охватывал вот этот самый художнический экстаз, когда он писал, писал и написаться не мог, он забывал о политике, этике, И, о и он начинал любоваться самими людьми, как явлениями природы. И у него возникало вот это толстовское или пушкинское отношение к русскому человеку, естественному человеку. У Репина был настоящий онтологический инстинкт. Он умеет, как зачарованный, смотреть на, этот, на эту живую жизнь Жизнь буйная, странная, нелогичная, безумная, восхитительная. И смотришь на нее, оторваться нельзя. И люди такие же. И такой подход к задаче отразился и в его портретных работах. Очень подкупали Репина вот такие мощные, странные, диковатые люди, словно возникшие откуда-то. «Излона живой природы». Репина пришлось решать тяжёлую проблему. Он, как мы только что заметили, предан вот этому культу тела, культу живой жизни, живого человека, культу плодородия, жизни как таковой. Ему хочется написать апофеоз природной энергии. А с другой стороны, он же идейный человек, народник из народников, Как ему сочетать одно с другим? Он пытается сочетать одно с другим? Он пытается, так сказать, в одну телегу впрячь коня и трепетную лань. И появляется картина «Крестный ход в Курской губернии». Сюжет для него совершенно замечательный, очень выигрышный. Можно изобразить массы народу. Жаркий летний день, открыт вот это марево южнорусского лета. Много народных типов и сама жизнь вот этой народной плазмы. Ну, просто для него тематика. А в 1883 году эта картина была готова и выставлена в Москве. Ее уже покупал, по-моему, даже в 1883 году оплатил Павел Михайлович Третьяков, в галерею которого она и попадает. И понятное дело, что картина говорит о том, что вот Репин народник из народников. Здесь обличений социальных сколько угодно. Полиция конная там неистовствует, разгоняет конями и местами, так сказать, и нагайками, побивает народ, чтобы не мешались. И в центре там за вот этим волосатым несколько рассеянным священником. И эксплуататоры идут, вот э, толстопузый купец идёт, явный эксплуататор, и помещица, которая несёт на груди икону, тоже явный эксплуататор. И народ кругом, и несчастные, бедные, больные, которые стремятся припасть к реликвии, но их не пускают. В общем, тема понятная. Народ, господа и власть, и религиозная Святыня, вокруг которой Весь узел и завязан И драма заключается в том, что Вот эта святыня, она вроде бы И для всех, а не совсем Для всех, кого-то к ней И не допустят Но это мы сейчас Прочитали сюжет на литературном уровне Но идите в музей, постойте перед ней ну хоть минут 10, Вы же увидите, что эта картина про другое. Это солнечный вихрь какой-то. Это протуберанец. От картины пышет жаром. Пахнет горячим песком и пылью. И, и пахнет народом. Вот этой народной протоплазмой, которая здесь шевелится. Это картина о том, что Природа в России, вот она может быть и такой, а народ, который здесь колыхается, это так тоже на самом деле природное явление. А власть, купцы, помещики, полиция – это такие вот образования на теле народа. Но мы же живем с какими-нибудь родинками или там бородавками, а иногда и прыщик скочит, что же сделаешь. Вот тело, оно так устроено, ну и народное тело тоже так устроено. С этим жить приходится. Это толстовская тематика. Это о том, что жизнь права, природа права. Толстовская – это толстовская. Но тут вот начинается, что называется, э, драма. Есть известная история, причем история документально подтвержденная, Вполне достоверное, что в 1983 году в Москву приезжает Лев Толстой и приходит посмотреть на эту картину. И художник тут при ней оказался, и Лев Толстой стал разговаривать с Ильей Репиным. Но Репин годился ему в сыновья по возрасту, разница почти в 30 лет. Они решительно не поняли друг друга и остались друг другом крайне недовольны. Лев Николаевич Толстой в это время был совершеннейший учитель жизни. Он уже не хотел писать художественные книги, всячески от них отказывался. Хотел учить людей, как правильно жить. И он стал репенно перед его картиной буквально допрашивать, что тот думает о чём. Об общественной проблеме. Общественная проблема. Народ и религия. Народ, религия и власть. Религия официальная. Что ты по этому поводу думаешь, художник? А народная вера, вера низов, что по этому поводу ты можешь сказать? Как их сочетать? Русский народ, он верующий или неверующий? А Риппин был этими вопросами крайне сконфужен, недоволен, недоволен. Я думаю, что он рассердился и, во всяком случае, разволновался. И он стал пытаться объяснять Льву Толстому, что он не писатель... Не проповедник и не пропагандист, он ещё и живописец. Он живопись делает, он картину пишет, он пишет картину о реальной жизни. Вот она, реальная жизнь, вот он, горячий песок, вот он, инвалид на костыле, вот эти, самые, вот эти, эти люди, вот спиленные пеньки на косогоре, вот про это картина. И, видимо, Репин пытался косноязычно объяснить Льву Толстому, что дело художника – писать кистью, а не ставить общественные проблемы. Вероятно. Мы не знаем толком, но вероятно. Но дело в том, что когда Репин волновался или сердился, он терял дар слова, как-то выражался тремя словами, не всегда приличными. И все вспоминал о том, что он художник, а не общественный деятель, и проблема ставить не его дело. Толстой был не то, что неприятно удивлен, он был, по всей видимости, в бешенстве. Он записал свой дневник за 1883 год, что Репин – художник холодный, безнравственный, бездушный. И что-то в этом роде. Он начал, понимаете, Льву Толстому рассказывать о живописи. на что Нашел о чем толковать. Народ страдает, а он тут рассказывает про краску, свет и тень, про то, что живописец – пишет кистью, да пошёл он к чёртовой матери. Что это такое? Богема какая-то, подумал, видимо, про себя Толстой и написал о Репине, не помню какие, но гневные слова. Правда, позднее Толстой стал к Репину милостивее, видимо, ближняя его семья, дочь любимая, может быть, и супруга. Его стали уговаривать, что не надо так гневаться на большого художника, и Толстой даже позволил написать свой вот этот портрет. Это портрет Кисти Репина и очень тоже, надо сказать, хороший. Но в этом эпизоде 1883 года, когда два художника стояли перед картиной и не понимали друг друга, это что называется «своя своих не познаша». Потому что они просто разошлись по фазе развития. Толстой, Уже престарелый хотел отказаться от, учить, от художнической роли. Хотел только учить. А Репин купался в своей художнической роли. Хотел писать картину и хотел смотреть на жизнь. И выражать свой языческий экстаз перед силой жизни, перед энергией жизни. Возникает картина Репина «Не ждали». Картина о чём? В сюжетном смысле, понятно о чем, приходит каторжный или сыльный человек, которого отпустили как-нибудь там по амнистии, может быть, в свой дом. Его почти уже узнает старая мать, которая вот эта в костюме вдовы, которая в одежде вдовы, которая встает со старого кресла. И что? Картина о том, что революционер... Пришел домой. Картина о судьбе революционера на сюжетном уровне, да, а на уровне живописи нет. Вот если вы опять же посто постоите возле нее вплотную, подальше и так далее, вы увидите, что это картина о доме. Это картина о том, как комната пронизана светом. Это картина о том, что в этой комнате стоят какие-то разношерстные кресла и стулья. И вот это кресло на первом плане – это вообще главный герой всего этого повествования. Разлапистое, раздолбанное старое кресло, наверняка удобное. И весь этот дом такой, что в нём можно жить. Если бы мы сообщили Репину, что он написал картину не о судьбе революционера, а о том, что самое главное в жизни революционера – Если у него есть дом и семья, где можно жить и где можно выжить, Репин, наверное, очень бы на нас рассердился, топал бы ногами и кричал. Но что делать? Вот эта живопись, это живописец, это живописец, который говорит одно, а проговаривается о другом, а... Причем, что значит «проговаривается»? Живописец, он ведь не, не, не бессловесное существо. Я думаю, что Репин был про себя даже счастлив, что ему удалось написать такую вещь, написать такую живопись. И известно, что он мучился над этой живописью много-много-много месяцев, дописывал её уже тогда, когда про продал её Павлу Михайловичу Третьякову, деньги получил, всё равно бегал за этой картиной с кистью, что-нибудь то вписывал. В конце концов остановился и написал Третьякову. Всё, больше не пишу, картина запела. Что значит запела? Что там запело? Я думаю, что пространство этого дома запело. Вот что запело. Не сюжет о революционере. Сюжет-то не певучий, сюжет трагический. Запела... Вот это место, где можно жить. Вот что происходит с художником. И происходит это с художником на разных стадиях развития искусства. Здравствуйте, Кузнецов Виталий. Александр Калдианович, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос – Вот Илья Репин писал свои картины с определённым мировоззрением. А вот если люди не соглашались, вот он доносил свою идею с помощью этих картин, а люди, допустим, считали, что ну, имели друг, другую точку зрения по поводу изображения этой картины, а как вы думаете, с кем-то он спорил очень сильно, доказывал свою правоту или соглашался, но внутренне думал по-другому? Спасибо. И вам спасибо за вопрос, потому что ну, вопрос невероятно трудный. Это вообще говоря вопрос для, для того, чтобы диссертацию написать, да ещё её и защитить. А, понимаете, какая штука? Репин был человек такой упертый, такой горячий, что спорить с ним было бесполезно. При всём том, что он был не речист, не оратор и, что называется, довольно простодушный и бесхитростный человек, он был настолько пылок и горячий, что с ним разного рода консерваторы, религиозные мыслители или монархисты просто избегали вступать в какие-либо дискуссии и беседы. Ну, потому что бесполезно. Но полезно разговаривать с людьми, котор... которые слушают в... Ваши аргументы. А если бы сказать Репину, что его аргументы никуда не годятся, и что, может быть, на самом деле сама его живопись противоречит его же собственным э, идейным убеждениям, ну, ну что, кончится скандалом, кончится, кончится руганью. Он еще и в газете напишет ругательную статью, что он делал несколько раз. Разногласия с идеологией Репин появились не при его жизни. Разногласия обнаружились на моей собственной памяти. Когда моему поколению в течение 20 или 30 лет... Советские советской власти вдалбливали, какой великий народный художник Репин, как он защищает народ и как он радеет за народ, и что все его картины указывают нам путь к светлому будущему. И мы, студенты 60-х, 70-х годов прошлого века, злились, смеялись издевались, писали пародии и делали ну, всё, всё то, что делают сегодня в интернете, а тогда так сказать, это был про, просто фольклор из уст в уста и фольклор наших студенческих пирушек, после этого вдруг обнаружилась следующая волна, и вдруг пошли голоса о том, что Репин художник религиозный, что он прославитель официальной церкви, что он прямо, да не случайно поставил здесь священника вот этого а, полнопухлого блондина в самом центре своей композиции и так далее, и так далее. И опять, значит, всё пошло прямо наоборот, ну, что называется... Такова судьба художника. При жизни она была достаточно трагичной, потому что его творчество зашло в какой-то момент в тупик. А его жизнь, творческая жизнь после смерти, она вот такая вот. И э, на нее смотреть надо как на великую такую трагикомедию. С художниками так бывает. Трагикомична судьба. Идей и образов Шекспира, и Сервантеса, и трагикомична судьба идей Александра Иванова, и Льва Толстого, и Гоголя тоже, и Чехова. А... Про это можно думать, можно не думать. Можно просто смотреть и читать.